Глава 92 В 2 часа ночи Деккер наконец-то опустил голову на подушку, от только рассудок его отключиться не мог. Мысли неслись, как никогда прежде. Образы сменялись в калейдоскопе его мозга с пугающей быстротой. И тем не менее, каждый образ он видел с огромной четкостью. Представление это оставалось почти бессвязным и бессмысленным, И все равно нервировало. Новые лезии, новые аномалии, быть может, так выглядит мое будущее, но я не позволю этому возобладать надо мной. Он сосредоточился, отодвинув поток сознания прочь, и приказал себе сконцентрироваться на деле. Четыре убийства разгаданы, но одно пока не поддалось. Убийца Джулии Камминс еще на свободе, и нельзя уезжать отсюда, оставив дело неразгаданным. И почему я ни разу не подумал, что это может быть Тайлер? Потому что он футболист, вкалывающий до потери пульса. Потому что он напомнил мне меня. Надо продолжить расследовать линию Лэнгли, но утро подсказывало Декеру, что Камминс убил не этот человек. Лэнгли считал, что нашел новую титьку, к которой можно присосаться. К чему же ставить это под удар? Или люди Перлмана убили ее, а Перлману соврали? Если так, узнать правду, быть может, уже не суждено. Но моменты, касающиеся потенциальной причастности Тайлера, теперь складывались один к одному, толкая Декера к заключениям, делать которые ему не хотелось. «Мать, вечно требующая совершенства, мать, донимающая своими правилами, мать, вечно стоящая над душой единственного сына, а потом бросающая отца Тайлера, а может и Тайлера заодно, и переживающая свой кризис среднего возраста, при этом сетуя на мужа, занимающегося тем же самым. Как это могло подействовать на сына?» Деккер понимал, что Тайлер мог выскользнуть из конда, пока Дэвидсон сидел в своем зуме. Мог добежать до дома матери, он так и сделал, в ночь, когда не нашли там Дэвидсона. А застань он мать над трупом, да одетую подобным образом. Что случилось бы? Схватил кухонный нож, погоня, а затем и резня. Потом он мог прибежать обратно, забраться в постель, а никому и не в домёк. «Вот дерьмо». Повернувшись на бок, Деккер уставился в стену. Его прежняя спальня была покрашена в такой же серый цвет. Он успокаивал, а Кэсси нравились успокаивающие вещи, особенно после напряженных дней в больнице. Деккер припомнил время, когда Молли, встревоженная ночными страхами, которые ее иногда донимали, забиралась к ним в постель. Он никогда не мог толком понять, что тревожит дочь, но Кэсси обнимала ее. На нашёптывая успокоительные слова девочки на ушко. Мало-помалу Молли успокаивалась и засыпала между ними, обычно вцепившись пальчиками в громадную кисть отца. «Чего бы я только не отдал за это теперь, ощутить эти пальчики своими». Он хотел помочь Тайлеру пережить это, смириться со смертью матери, Теперь же Декеру стало очевидно, что Тайлер был юной версией его самого, быть может, сыном, которого у него никогда не было, упивающимся великолепием своей юношеской футбольной удали. Но притом тайлер погряз в упованиях и неопределенностях, возникающих, когда тебя раз за разом швыряют во все более и более жесткие поединки пока не придет день, когда ты вдруг поймешь, что больше не самый быстрый, сильный или спортивный, что в элитном спектре ты в лучшем случае посредственность. Впервые Деккер отведал эту горечь в университете Огайо, а затем был окончательно унижен, когда вступил в НФЛ. Эти упоминания едва не сломили его. Вопрос в том, сломили ли они Тайлера». Парням вроде Дрю Джеймса, товарища Тайлера по команде, столкнуться с подобной дилеммой не грозит. Их остановят задолго до этих высот. Деккер сел в постели, потому что пластинки памяти перегруппировались и встали на свои места настолько идеально, что, казалось, сам он к этому процессу не имел ни малейшего касательства, словно его сознание было на автопилоте. Джеймс сказал, что Тайлер не бегал с ними с того утра гибели матери. Но Каминс погибла не утром, а ночью. Так что если Джеймс действительно имел в виду, что Тайлер не бегал с ними, начиная с утра, когда нашли труп его матери, через несколько часов после того, как Тайлер обычно бегал с другими игроками. Но Джеймс сказал и кое-что еще, куда более существенное. И внезапно Декер понял две вещи. Сверхспособность не подвела его, чтобы там не толдычил Институт когнитивных способностей. И он только что разгадал убийство Джулии Каменс, И все обстояло не настолько просто, как один убийца-покойницы.